«Скотс. Обсервер». 28 июня 1890 года. В то время никто в Лондоне, за исключением немногих читателей и знакомых со строгой, сжатой, сугубо немецкой прозой Вагнера, примечание «в то время, конец 70-х годов», не понимал выражения «мендельсонистый дирижер». Расценивать его как попрек Мендельсону казалось парадоксальным. Когда Вагнер приехал к нам с целью возместить материальный урон от своего байрейтского триумфа в 1876 году, даже многие поклонники композитора, считавшие себя его учениками, все еще плохо разбирались в нем. Они высказывались и писали в том смысле, что истые вагнерьянцы должны хулить Моцарта и находить глубокие мысли в музыке Брамса и Шумана. А сам маэстро, как и надо было ожидать, тяготился Брамсом равнодушно относился к глубокомыслию Шумана, восхищался, как и все мы, дон-жуаном, просил знакомых пианистов поиграть ему гибриды, наслаждался, как самый зеленый юнец, музыкой Мазаниэлла, медленно утрачивал детскую радость, с какой он в давние времена дирижировал приятными операми Буальдие, и обожал Бетховена со страстью, неведомой даже покойному Эдмунду Гарни. Короче говоря, он был щедро наделен здравым смыслом. А вкусы у него были самые простые и обыкновенные. Но поскольку музыка Вагнера требовала от оркестра необычных и непрерывных усилий в поисках выразительности и вокальности, он всегда ополчался на плохих дирижеров, которых ругал, не скрывая их имен, и нисколько не боясь последствий, когда хотел обосновать свое недовольство конкретными примерами. А эти дирижеры, разумеется, стали твердить, что нападки Вагнера ничуть не уязвляют их, ибо будучи бестоланным неудачником, он с недаймой завистью Точно так же поносил и Мендельсона, и Мербера. Хотя теперь, пожалуй, уже вышло из моды называть Вагнера бездарным неудачником. Но он все еще недооценен как критик. Ибо музыкальные критики хоть и видят, что Рихтер достигает блестящих результатов даже на бедном материале, но не способные разумно объяснить это, приписывают ему какие-то магические свойства, ускользающие от анализа а иногда они пытаются доказать, что чары Рихтера порождены его умением играть на валторне и на трубе, его замечательной памятью и ловкими подсказками оркестру. Однако всеми этими маловажными качествами наравне с ним обладают не только некоторые выдающиеся музыканты, хоть и безнадежно плохие дирижеры, но и десятки полковых капельмейстеров. Вагнер стоял выше подобных критиков, зная, в чем суть дела. «Вся работа дирижера сводится к тому, чтобы вести оркестр в надлежащем темпе», — сказал он. Это кажется простым, но поскольку лишь полное и проникновенное понимание замыслов композитора и превыше всего мелодии, насыщающие всю современную симфоническую музыку, как быструю, так и медленную, позволит дирижеру найти верный темп, становится ясным, что можно понимать значение слов «адажо» — «медленно» и «аллегро» — «быстро» беглым взглядом на партитуру определить все касающееся нот и вступлений инструментов, сыграть «Последнюю розу лета» с вариациями на разных инструментах своего оркестра и, несмотря на все это, продирижировать бетховенским кориаланом так, что любой беспристрастный новичок сочтет эту увертюру столь же бессмысленной, как цампу и вдвое менее приятной. Дирижер, устанавливающий темп музыки по указанию метронома, никуда не годится. А тот, кто определяет темп по характеру музыки и делает это верно, хороший дирижер. Вот это и удается Рихтеру. И удавалось бы, даже если бы он совсем не умел играть на валторне. как не умел и сам Бетховен. Верное ощущение темпа позволило Рихтеру разобраться в недостатках обычного псевдоклассического оркестра. Оркестр филармонии при всей своей изысканности исполнения не умеет держать звук. Музыканты берут ноту, но не лелеют ее, в их форте нет огня, а в пиано — чувствительности. И дирижерам, чтобы избежать пресности исполнения, остается лишь воспользоваться пресловутым советом Мендельсона и гнать музыку во всю прыть. Все это вполне уместно в баховском «Аллегро», где нет выдержанных звуков, или в какой-нибудь шумной пьесе из тех, что гремят на Маргейтской пристани, к примеру, в «Венецианской сюити» сеньора Мончанелли. Но только вообразите себе эффект от подобного приема в применении к музыке Бетховена с ее полными значениями, ужасающими остановками на выдержанных звуках и беспокойными то разгорающимися, то гаснущими мелодиями. Во всех бетховенских симфониях есть лишь одна единственная часть, с которой оркестр филармонии может справиться, и это финал четвертой симфонии, заполненный почти сплошь одними шестнадцатыми. И все же этот скучный и никуда не годный оркестр может стать лучшим в мире. Дайте ему только хорошего дирижера. Дирижера, который на репетиции не ограничится торопливым прогоном всей симфонии. То и дело строя кислую мину и бросая реплики вроде «Грубо, джентльмены, очень грубо» или «Неужели вы не можете выделить это место поярче» или еще какие-нибудь столь же бесполезные замечания, демонстрирующие лишь его беспомощную неудовлетворенность. Применительно к Рихтеру, Вспомним мнение Вагнера, которое тот высказал еще в 1869 году, и которое не устарело и до сего времени. «Истинная причина успеха бетховенской музыки в том, что люди изучают ее не в концертных залах, а у себя дома, за роялем. И только так, хоть и окольным путем, они постигают ее неотразимую мощь. Если бы наша самая возвышенная музыка зависела только от дирижеров, она давно зачахла бы». Рихтер, как и все мы, понимал чаяния Вагнера, более или менее глубоко понимали их даже мистер Коуэн, Вильер Стэнфорд, доктор Маккензи, мистер Кьюзенс и другие капитаны за дирижерским пультом. Но им не хватало смелости, энергии, веры в самого себя и дара увлечь оркестр, чтобы он заодно с ними выполнял их желания. Рихтер обладал этими качествами, к тому же он учился у Вагнера и был поддержан им но ведь наставления Вагнера доступны всякому, кто способен оценить их. Никакой мистики не таится в искусстве Рихтера. Громоподобное форте в Увертюре Криенце, нежное пиано во вступлении к третьему действию мистер Зингеров, упор на мелодийность бетховенских аллегро, сглаживание всех старомодных резкостей, из форцанда на поверхности потока мелодий, замена отвратительной гонки в престо естественным темпом, Все эти реформы представляются теперь закономерными после того, как их ввел Рихтер. Пора уже молодым дирижерам усвоить все это как нечто непреложное. Но поскольку музыкой в Лондоне руководят музыканты, для которых она лишь свидетельство их светскости, или, как они выражаются, культурности, нелегко найти человека, который сумел бы оправдать затраченные на устройство концертов средства. И тем не менее найти его необходимо. Рихтер занимает обеспечивающий пенсию пост в Вене. Кристал Пелис далеко от нее, и концерты Рихтера обходятся дорого. Пора открыть путь новому человеку. Пусть ему по таланту, зато и по возрасту, не дотянуть до Рихтера. Пусть у него не будет возрастающей уверенности Рихтера в своем успехе, обусловленном уже одним именем дирижера. И все же, если этот новичок предпочтет работать, а не пользоваться покровительством высшего общества и королевского дома, он сможет по меньшей мере стать таким же великим человеком, как Хабинек, который, по слухам, не имея ни крупицы таланта, осуществил классическое исполнение Девятой симфонии в Парижской консерватории.